Основные направления – школы и представители русской философии XIX – начала XX веков. чаадаев первым поставил со всей остротой вопрос о роли России и русского народа в мировой истории. И его оценки были весьма неприглядны. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития и естественного прогресса. Каждая наша идея бесследно вытесняет старые. Мы принадлежим к числу наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире мы ничего не дали миру, не научили его. Мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих. Это отрывки из его первого философского письма. Герцен назвал его выстрелом, раздавшимся в темную ночь. Этот выстрел возбудил споры, которые привели к размежеванию западников и славянофилов. С тех пор каждый мыслитель, пишущий о судьбе России, должен определиться по поводу данных оценок чаадаева Со временем чаадаев сильно смягчил свои позиции. Он вспомнил Петра Первого, Ломоносова, Пушкина. И самое главное, он сделал вывод – что неактуализированность сил русского народа в прошлом дает ему шанс проявить их в будущем. У меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество. Словом, Чаадаев формулирует русскую мессианскую идею. Таким образом, Чаадаев стал первым западником в своей критике социального и политического положения России. и одновременно первым славянофилом в своем провозглашении великой миссии России. Но какие проблемы Россия должна решать, на какие вопросы отвечать, это, похоже, Чаодаев мало себе представлял. На этот вопрос пытались отвечать славянофилы. Хомяков верит в великую миссию русского народа. История, говорит он, призывает Россию стать впереди всемирного просвещения. Она дает ей на это право, за всесторонность и полноту ее начал. А право, данное истории народу, есть обязанность, налагаемая на каждого из его членов. Ее идеальное назначение состоит не в том, чтобы стать самым могучим или самым богатым государством, а в том, чтобы стать самым христианским из всех человеческих обществ. Славянофил Киреевский полагал, что русский народ усвоил от восточных отцов церкви безмятежную внутреннюю целость духа, как основу своего поведения и мышления. Для Запада же характерно раздвоение и рассудочность. Во множестве проявлений жизни ярко выражено это различие. Первое. На Западе – обоснование истины путем логического сцепления понятий. На Руси – стремление к истине посредством внутреннего возвышения самосознания, к сердечной целостности и средоточию разума. Второе. На Западе – государственность из завоевания. На Руси – из естественного развития народного быта. Третье. На Западе – поземельная собственность. Первое выражение гражданских отношений. На Руси – Собственность – только случайное выражение отношений личных. Четвертое. На Западе – законность формально-логическая, на Руси – выходящая из быта. Вообще на Западе – раздвоение духа, наук, государства, сословий, семейных прав и обязанностей, в России – стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, постоянная память об отношении всего временного к вечному и человеческого к божественному. Большинство из этих характеристик относятся к Древней Руси, а современную им Россию ни Кириевский, ни Хомяков не идеализировали. Построение целостной философской системы – это одна из основных задач Соловьева, одна из его первичных интуиций, которая определяла все его творчество. Реализовывать эту задачу Соловьев начал еще в философских началах цельного знания. Здесь Соловьев говорит о человечестве как о едином организме, как о живом существе, которое имеет начало и цель развития. Цель человеческого существования определяется Соловьевым как образование всецелой общечеловеческой организации в форме цельного творчества или свободной теургии, цельного знания или свободной теософии и цельного общества или свободной теократии или как цельная жизнь. Каждая из этих форм цельной жизни проявляется на трех степенях материальной, формальной и абсолютной. Сфера творчества включает в себя техническое художество, изящное художество и мистику. Сфера знания – положительную науку, отвлеченную философию и теологию, общественная сфера, экономическое общество, земство, политическое общество, государство и духовное общество, церковь. Общечеловеческий организм проходит три состояния или три фазы относительно указанных степеней. В первом состоянии они слиты и не имеют отдельного существования, во втором разделены и противостоят друг другу, в третьем соединяются снова в новом свободном единстве. Существует вечная истинная красота, она находится в идеальном сверхприродном мире. Отношение человеческого чувства к этому миру Соловьев называет мистикой. На последнем этапе развития человечества, когда человеческое творчество становится цельным творчеством, все его формы свободно соединяются с мистикой. Человек может свободно приобщаться к источнику истинной красоты, сверхприродному миру. Подобная установка на связь художественного творчества с мистическим опытом оставалась у Соловьева всегда. Опираясь на ранее изложенное, можно увидеть, как Соловьевское понимание творчества укоренено в его историософской концепции. Но история София своим источником имеет космологию и метафизику. Необходимо понять, как эволюция человечества вписывается в эволюцию мира, как категория красоты соотносится с другими философскими категориями. Метафизика и космология Соловьева довольно полно выражены в чтениях о богочеловечестве, и их реконструкция будет опираться на это произведение. Над всеми метафизическими построениями у Соловьева доминирует, во-первых, учение об Абсолюте как в всеединстве, и, во-вторых, учение о порождении Абсолютом своего другого. Здесь Соловьев вдохновляется покорившими его с юности учениями Спинозы и Шеллинга. Абсолютное или абсолютно сущие не находятся вне мира, что было бы естественным для христианского философа, а включает в себя его, является источником и основой существования мира. Для Соловьева невозможно существование мира без его абсолютной основы и также невозможно мыслить абсолютное вне мира. Соловьев в определенных случаях обозначает его как идея. Не останавливаясь на многих неясностях в учении о втором центре в абсолютном, необходимо указать на его внутреннее строение. Соловьев пишет, что идея есть то, чего хочет сущий, что он представляет, что чувствует или ощущает, это есть его собственный предмет или содержание. Как содержание воли сущего идеи есть благо. Как содержание его представления, она есть истина. Как содержание его чувства, она есть красота. Соловьев вводит развлечение и внутри первого полюса, который является источником второго. Первый полюс включает в себя дух, ум и душу. Теперь можно уточнить категории блага, истины и красоты. Все эти развлечения чисто логического порядка. Они не имеют отношения к космологическому процессу. но по ним можно видеть, как красота накрепко привязана к благу и истине. Что же касается космологии, то она строится на полагании вечной души мира, которая, объединяя мир и сохраняя его в единстве, может противостоять абсолюту и противопоставлять ему мир. Мировая душа по природе своей, причастная Богу, ищущая через космогонический процесс преодоления дуализма, в котором она сама виновата, воссоединяется с божеством, точнее говоря, с логосом. В начале своей творческой деятельности Соловьев отождествляет мировую душу с Софией. В более поздних работах София борется с хаосом за мировую душу. Последний великий русский философ рубежа веков Николай Бердяев. Понятие «объективация» Бердяев заимствовал у Шопенгауэра, у которого мировая воля проявляет себя во множестве объективаций, первая из которых – человек. Для Бердяева человек не является вторичным по отношению к Богу из-за своей причастности, свободе, которая до Бога и вне Бога. Человек есть дитя Божие, но и свободы, над которой бессилен Бог. Своё учение Бердеев называет антииерархическим персонализмом. Для личности есть два выхода из самой себя. Первый есть объективация, когда человек выходит в общество, в царство обыденщины, и путь трансцендирования, когда сохраняется жизнь в свободе.